Градоправитель выслушал Гарта и задумался. — лория Авельен, а вы понимаете, что если ничего не получится? — Я рискую не меньше вашего, а то и больше. — Да, но вы просто Лория, а я облечен доверием короля. — В переводе власть терять не хотелось, — Гарт хмыкнул. — С вас же и спросят, если узнают в столице. Перебьется хомяк. Взятку ему еще предлагать. И так щеки скоро из-за спины видны будут. Закрома набил. Скоро надо будет новые строить. Лори Ирена мрачился взглядом. Да, пожалуй, и не поймут, и не помилуют. Достанется ему на орехи. Но и с Диалатом свою шею подставлять неохота. Благородный Траиши, все-таки свидетели, улики. А если он еще и сам признается, зачем ему себя оговаривать? А это и не оговор, он сам скажет чистую правду. Да и королю, поверьте, сей молодой человек давно поперек горла стоит. Ой, вашими устами, Лория. А вы проверьте, если король сможет, не вызывая шума и возмущения, упрятать мерзавца на каторгу или хотя бы заточить под арест, «Он будет вам только благодарен». «Будет-то будет, а если нет, король же». Уламывать градоправителя пришлось часа два, и гард так вспотел за это время, словно на нем верхом ездили. А в храме? Ох, гард бы согласился три поля вспахать, лишь бы не уламывать храмовников. Но надо, и в итоге все утряслось». Десяток человек из личных солдат градоправителя, не городской стражи, а своих верных, прибыл в поместье Гарта. Сам градоправитель обещал быть к ужину. Оставалось обеспечить еще одного виновника торжества.